Глава 79. И действительно, не через три дня, а через шесть, на той неделе, начали раздавать пузырь. Какие только замечательные личности не побывали в ту пору в Останкине. И даже те, кому чужие ломти и совать было некуда. Однако заполучить хотелось. Шабрякука же был теперь к раздаче пузыря и к самому пузырю холоден. Установившееся было в нем после бдений в хранилище душевное равновесие, развеяла встреча с Дуняшей. Он то и дело вспоминал о ней и негодовал, или недоумевал. Да сколько же у них наглости и бесстыдства, коли они решились снова заводить со мной разговоры. Это было недоумение. Особое же его негодование вызывали слова «Она не доживет до маскарада». В самом обмене репликами с Дуняшей он их как бы и не услышал. Не они были главными. Теперь же они гремели, барабанили в нем. Экая для Гликерии и Дуняши трагедия «Не дожить до маскарада». До зимнего маскарада в оранжерее. Имея столько нарядов и побрякушек, и «Не дожить». Или эти наряды и побрякушки в связи с возобновлением в нем Шеврикуки жизни объявлены краденными и недопустимыми для показа на маскараде? А может быть, не допущены к маскараду и обе славные Шеврикукины подруги? И это для них хуже погибели? Прежде Шеврикука думал только о гликерии. Действия же ее прислуги не оценивал. Теперь его негодований заслуживала и Дуняша. И эта стерва дурачила, обманывала его, держа за болвана. Но болваном он и сам себя признал. Болваном он будет оставаться, если не выбросит из головы и души Гликерию, а с ней и Дуняшу, если не перестанет даже и вспоминать о них. А вот не переставал. Тем более, что Дуняша мешала ему истребить память о себе и своей госпоже, появляясь каждый день пусть и вдали от Шеврикуки, но на видимом расстоянии, на улицах, в толпе, в суете, возникающей вблизи пузыря. А применять отворотные зелья, заклинания на иссушение чувств, силовые снятия на вождение Шеврикука считал делом для себя постыдным и унизительным. Следовало держаться подальше от двух дам, а там, глядишь, дым растает. А суета в Останкине в ожидании раздачи пузыря становилась чуть ли не праздничной. На звездном и ракетном бульварах, на плоские крыши домов по вечерам поднимались духовые оркестры, и маршами, в их числе кавалерийскими, взбадривали население. Предполагалось, что накануне раздачи будут проведены салюты и фейерверки ожидались приезды важных делегаций из богатых стран. Разговоры об этом вызывали скорее тревогу, нежели радость. Вдруг из пузыря начнут выгребать, или оно станет само выползать, такое, что у иноземных кредиторов слюни потекут, и они потребуют экстренной выплаты долгов, и уж естественно прекратят валютные подачи. Оно, конечно, хорошо бы, чтобы такое выгребли и потекло, Но зачем дразнить и печалить дарами пузыря чужаков и без того сытых? А потому утверждалось мнение, главные выгребы будут совершаться с соблюдением секретностей и вывозить добро станут в ночное время на секретные же склады. С них и начнут по спискам раздавать пузырь. Ожидать на бульварных тротуарах своих порций пузыря с сумками на колесах, с баулами и рюкзаками, с корытами на лыжах могли лишь люди, ущербные умом. Однако их объявлялось в Останкине все больше и больше. Скапливались они не везде, а в местах, где по их изысканиям и вычислениям, по подсказкам магов, по чуяниям чумака и должны были отвориться товарные проемы пузыря. В скоплениях сумок на колесах сейчас же стали образовываться выстраданные отечественной инициативой очереди со списками и с выведением чернильных номерков на руках. Понятно, списке полагалось перекрикивать ежедневно, а где и дважды в день, устраняя из списков сибаритов и безвольных. Опять же, по московской привычке естественного отбора, перекрички устраивались в часы отдохновений метрополитена, Тут уж сиборита боку и безвольного одно удовольствие было выставить из очереди. И в списках еженочно происходило обнадеживающее продвижение к дарам пузыря. Раздражали очереди, являвшиеся к перекличкам в иномарках, стрелями охранных канареек, наглые люди какие-то, то ли хлопобуды, то ли будохлопы, во главе с профессором Облаковым, и ненасытной дамой в мехах Клавдии Петровной, они считали, что должны быть первыми и идти вне списков, потому что свои списки и номерки на руках уже выстояли лет 15 назад, а то и больше в Настасьинском переулке, дом номер 8. Именно тогда им за плату и был припрогнозирован нынешний пузырь. А потому пузырь прежде всего их, а уж затем чей-либо еще. Выяснилось вскоре, что эти самые хлопобуды в последние годы много чего уже награбастали, много кого облапошили. Места своих служений утеплили, виллы построили, чаще всего на ривьерах, пробьются и внутрь пузыря, а в Останкинские очереди ездят отмечаться на всякий случай. Чтобы никакой мелкой добычи не упустить, чтобы ни одна килька от них не удрала. Этих... «Бить будем!» — было общее мнение в очередях сумок на колесах. А так там нарастало единение душ и надежд, по причине ночных бесснежных холодов жгли костры, водили хороводы и предавались воздушным мечтаниям. «Ох, Игорь Константинович, вы вернулись!» — бросился к шеврикуке во дворе землескреба, обрадовавшийся ему Ралдугин. «Да, вернулся!» согласился Шаврикука. «Что-то вы не загорели?» «Я был на Ямале», сказал Шаврикук. «Какие же там теперь развлечения?» удивился Ралдугин. «Гонки на оленях упряжках и на собачьих». «Ну, тогда, конечно», закивал Ралдугин. «А дупло?» «Он на задании», сказал Шаврикука, «но скоро должен появиться. А пока донесение вам придется передавать мне из рук в руки». «Но незаметно и неприлюдно». «Слушаюсь», — вытянулся Ралдугин. «А как с пузырем?» «Бдим», — сказал Ралдугин. «Стоим на страже интересов». «Доступ в него будет открыт во вторник в 11.00. Об этом уже сообщили в газетах, по радио, в телевизорах. Ну, вы сами знаете». Естественно, знаю, — важно сказал Шаврикук. Он хотел было поинтересоваться, каким способом, по сведениям Ралдугина, будет осуществляться доступ в пузырь, если тот по-прежнему бездыханно спит и ничто в себе не открывает, но промолчал, не желая давать Ралдугину поводу сомниться в государственной осведомленности Игоря Константиновича. «Рад, что вы бдите и стоите на страже», — поощрил Ралдугина Шеврикука. «Если что, докладывайте». Через час Шеврикука почти те же слова сам услышал от предпринимателя Дударева. Дударев категорическим образом обрадовался возвращению Игоря Константиновича с Ямала. Даже обнял путешественника, вызвав напряжение на лицах двух своих хранителей тела. «Досада-то какая, Игорь Константинович! Досада, что вы наши паркетные работы пропустили!» — сокрушался Дударев. «Вы же мне о сроках-то не сообщили?» «Да-да, это так, фронт работ открылся внезапно, и мы обещанную вам ставку не отменили и не понизили. Вы все получите, все, и дом в Подмосковье пока не застеленный». «Застелим, коли надо будет», — пообещал Шеврикука. «Пока породейте здесь». «При пузыре», — порекомендовал Дударев. «Глаз да глаз за всем, что вокруг. А потом милости просим к делам в дом на Покровке и в наш с вами салон. Скоро змею мы соорудим парадиз. Очень способный змей. Много от него ждем». Радостной вышла встреча Шаврикуки с Сергеем Андреевичем Подмолотовым, крейсером Грозным, и его японским другом Сан Санчем, Крейсер Грозный говорил главным образом на футбольные темы, признавая в Игоре Константиновиче достойного знатока, радовался спартаковским удачам и не скрывал собственных своих колдунских удач. «Вы видели, как Тихонов бильярдным ударом мяч загнал Алани? Вы-то именно, вы можете понять, чего мне это стоило? А заказчикам сколько это стоило?» — Ну, — замялся крейсер Грозный, — подштопать тельняшку хватило. — А как ваша змея-анаконда, — из вежливости поинтересовался Шеврикука, — куражится, кочерыжится? Тут крейсер Грозный нахмурился, будто кто-то оказывал на него дурное влияние, как бы чего не выкинул. Или, может, провиант, по вашим указаниям, с ликерами и водками отпускают не из тех качеств? «Мы-то дегустируем и довольные, но мы-то привычные, а змей — существо тонкое. Вы, Игорь Константинович, как-нибудь взглянули бы на змея, а заодно и продегустировали бы с нами?» «Как-нибудь зайду», — пообещал Шаврикук. «Будем очень признательны», — сказал крейсер Грозный. И тут глаза его стали знакомо-хитрыми. Он подмигнул Шаврикуке и спросил таинственно, «Ну, а как вам наши рогатки?» какие рогатки. Теперь уже смутился Шаврикук. Вообще рогатки. И наши, в частности, Михайловские. Мы через две недели пускаем с Ансанчем фабрику рогаток в Михайлове Рязанской губернии. — Откуда же вы столько серебра для них найдете? — спросил Шаврикук. — Не в убытк ли выйдет? — А зачем нам серебро? — удивился крейсер Грозный. — Если только на сувенирные экземпляры, а так на рогатина пойдет. Ореховое дерево, в боеприпасы же полигонные испытания показали надежнее всего брать катыши клинкера нашего Михайловского. Пробивают броню турецких авианосцев. Серебро-то, но, задумался Шаврикука, видимо, и не всем показано. Ждем вас в парадизе змея и рогатки презентуем на случай боевых действий и крейсер «Грозный» опять хитро подмигнул Шеврикуке. А между тем объявленный вторник приближался. По вечерам на улице Королева на звездном и ракетном бульварах у главного входа ВДНХ теперь происходили народные гуляния, благо что погоды стояли нечаянно бесснежные, теплые и сухие. Подъем духа населения подтверждала музыка духовая, Возвышая аппетиты, там и тут дымили мангалы, куры обретали золотистую корочку на вертелах, шипели на сковородках брауншвейгские сардельки, в бумажных бокалах гулявшим предлагались глинтвейны, гроги, жонки и подогретые йогурты. Установили множество елок с разноцветием гирлянд, будто бы пузырь имел отношение к Рождеству и Новому году. Или ему отводились обязанности Деда Мороза. Но для явлений Деда Мороза и Снегурочки сроки еще не наступили. Почти не наблюдалось в те дни вблизи пузыря скандалистов. Всякие сообщества и партии, осознавшие себя под идеей пузыря и в борьбе за права и льготы, если и шумели теперь, то не в Останкине, а в своих уже приобретенных резиденциях и офисах. Одни лишь так называемые «хлопобуды» или «будохлопы», раздражали публику бузотери на перекличках и тыча в нос прохожим чернильные номерки. Шеврикука все еще сомневался в способностях возвышенного управления справедливой раздачи вызвать подвиг дружелюбия и бодрости спящего пузыря в назначенный вторник, а в Москву уже стали съезжаться иноземные делегации и жаждущие зрелище. В понедельник вечером были произведены обещанные салюты-фейерверки, нисколько не обеспокоившие сон пузыря. И это был государственный салют, а не минометная самодеятельность при смотринах дома на Покровке. Ходили слухи об амнистии, но никакие указы об амнистии изданы не были. Не подтвердились также слухи о награждении футбольного тренера Олега Романцева орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. За фейерверками Шеврикука наблюдал на углу улицы Цандера и Звездного бульвара. Какие только знакомцы не оказывались в поле его зрения. Многие подходили к Шеврикуке, раскланивались, все были возбуждены. «День Победы, что ли, какой?» — удивлялся Шаврикука. Не подошел к нему сыновитый домовой концы брожила. А стоял он от него метрах в двадцати, и повод подойти имел. Не подошли и любохват с Продольным. Они проскочили мимо него в толпе, видно, спешили куда-то по делу. Позволили себе лишь посмотреть на Шеврикуку. Посмотрели злобно, но будто бы и с опаской. Не подошла и Дуняша, а явно хотела подойти. Она оглядела на Шеврикуку в надежде, что он ее окликнет. Сама же показалась ему заплаканной. А вот Гликерия Андреевна отутомлена, на бульварах не показывалась. Зато объявился субъект с трубкой во рту, прозванный летом останкинцами инспектором Варнике. Нынче его одежды соответствовали сезону. Стоял он Наполеоном Бонапартом, руки сложив на груди и словно был разочарован явлениями природы. «Так он и допустит в себя», произнес он, вынув трубку изо рта. «Дурак будет, если допустит». И Шаврикука полагал, что вторник станет для возвышенного управления справедливой раздачи днем конфуза. Однако уже в девять часов Занял место в толпе опять же на углу Цандера. Надо ли говорить, что на этот раз пузырь был оцеплен, а движение транспортных средств вблизи него прекращено? Для почетных гостей и наблюдателей у пересечения пузырем проспекта Мира установили две трибуны с подзорными трубами. Толпа шелестела флажками и плакатами, шумела, проглатывала глинтвейные мороженое, но в половине одиннадцатого сама по себе притихла. И духовые музыки, взгремев и звякнув тарелками, умолкли, а Шеврикука почувствовал, что он волнуется. «С чего бы это?» — удивлялся он. мне что?» А и вокруг него все стояли взволнованные. В тишине... Праздничными динамиками было объявлено «Уважаемые граждане, просим вести себя без возбуждения и толкотни, дабы не вызвать ходынки и неодобрений пузыря. Сегодня состоится лишь доступ в недра пузыря специалистов и перевозочных средств. Непосредственная раздача содержимого пузыря произойдет позже по месту жительства и по утвержденным спискам». Ожидаются в пятницу на звёздном и ракетном бульварах показательные дарения гостинцев пузыря. Ещё раз просим соблюдать спокойствие и не допустить толчей. Спасибо за внимание. Теперь работники возвышенного управления справедливой раздачи стали казаться шаврикуке бессовестными наглецами. Но без двух минут одиннадцать пузырь вздрогнул, и по спине его... От самого Марьяно-Рощинского путепровода в направлении сокольников пошла судорога. У сокольников она, видно, и закончилась. То есть, слово судорога по отношению к пузырю выходило не слишком уместным или приличным. Можно посчитать, что отходя от осна, пузырь изволил потянуться и размять спину. В 1.00 шкура пузыря разошлась во многих местах и открылись проемы на боках пузыря и на его спине. Не исключалось, что недра пузыря отверзли и для подземных коммуникаций, каналов, линий метрополитена и трубопроводов. Публика взревела в воодушевлении. Полетели вверх шапки, воздушные шары, голуби, сумки, детские коляски и радиотелефоны — Шеврикука обнаружил, что его обнимает Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, и в руке у него Андреевский флаг. Будто и впрямь была одержана неслыханная Виктория, или нога Останкинского обывателя ступила на пористую почву планеты Венера.